Массовое убийство или крайняя глупость? «Семь самураев» – культовый японский фильм 1954 года о том, как жители обнищавшей деревушки наняли семерых отважных воинов для сражения с бандитами. В 1960 году Голливуд снял фильм в жанре вестерна «Великолепная семерка», в основу которого была положена та же история, только действие происходило в Мексике. Кто-то из верхушки НАСА, несомненно, видел один или оба эти фильма и решил, что «Семь космических самураев» – это то, что нужно. Нам сказали, что эти люди являются самыми отважными в стране и обладают теми неуловимыми качествами, которые впоследствии были названы правильными данными. Вирджил Гриссом был одним из людей первой семерки, тщательно отобранный из летчиков-испытателей почти десятилетием ранее. Гриссом не умел работать спустя рукава, как и все люди, которые садятся за штурвалы новых машин. Он был профессиональным летчиком-испытателем и инженером-механиком, совершившим около 100 военных вылетов в Корее. Однако он погиб до того, как его мечта о полетах на Луну смогла осуществиться.